Следуя прекрасному примеру Еропкина, князь Орлов стал вторым благодетелем москвитян. Его неусыпная забота и благоразумное распоряжение, связанное часто с опасностью для собственной жизни, улучшали с каждым днем положение дел в несчастной столице. Гибельное распространение болезни начало утихать, и, наконец, через год она полностью прекратилась. Москвитяне отдохнули, но с ужасом увидели, что среди них недоставало более ста тысяч человек. С того времени население нашей старшей столицы значительно уменьшилось и впоследствии долго не могло уже достичь прежнего количества. Государыня! с величайшей щедростью наградила великодушных спасителей Москвы. Еропкин, кроме больших денежных сумм, в которых он очень нуждался, получил орден святого Андрея Первозванного, несмотря на его чин генерал-поручика, еще не дававший ему право на столь важное отличие. Князь Орлов, уже украшенный всеми орденами, получил золотую медаль. Кроме того, драгоценнейшая награда ожидала его еще и в Царском селе. Там он должен был въехать в триумфальное ворота с надписью «Орловым от беды избавлена Москва». Можно ли было еще достойнее вознаградить спасителей? Какой подданный, насладившись в такой степени благодарностью государыне, не решился бы на новое самопожертвование? Так Екатерина умела влиять на сердца людей, умела побуждать их к новым подвигам, какой-то особенностью своих наград. Воздвигая триумфальные ворота в честь князя Орлова, она отличила и его брата, графа Алексея, Он был назван Орловым-Чесминским. Соединив таким образом имя героя с именем того места, где он приобрел свою громкую славу, Екатерина одним словом поведала потомкам историю лучшего периода его жизни. С тех пор отмечать заслуги таким образом вошло в обычай. Мы увидим это на примере многих знаменитых имен. Новое имя графа Орлова «Чесминский» должно напомнить вам о войне Турции с Россией, повествование которой мы почти закончили, рассказывая о происшествиях 1772 года. Все, принимавшие в ней участие, ошиблись так же, как и мы. Мирные переговоры в Факшанах не имели никакого успеха потому что Франция усерднее, чем когда-либо, продолжала вредить России. В это время она уже склонила на свою сторону и Англию, и вместе с ней так сильно подействовала на турок, что уполномоченные министры, съехавшиеся в Факшаны для переговоров о мире, скоро разъехались с тем, чтобы опять возобновить военные действия. Такая неожиданная смелость турок после их величайшего уныния покажется не такой удивительной, когда я скажу вам, что кроме влияния Франции и Англии было еще одно обстоятельство, которое подвигло побежденную Турцию к новым военным действиям против ее победителей. Это были распространявшиеся по всей Европе слухи о затруднительном и даже опасном положении России. Турки спешили воспользоваться этим. Но прежде чем мы увидим, как рухнут новые надежды врагов Екатерины, моим слушателям, наверное, любопытно будет узнать, из-за чего распространился такой невыгодный для нашего Отечества слух. Были важные причины для этого, и вот в чем они состояли. Едва жители Москвы и окружавших ее губерний начали приходить в себя после миновавших их ужасов моровой язвы, как нежданное никем происшествие поразило их новым страхом. Было получено известие от оренбургского губернатора о том, что между казаками, живущими в окрестностях его губернии, вспыхнул мятеж, что главный мятежник называет себя императором Петром Третьим и, пользуясь этим именем, быстро покоряет все места, мимо которых проходит, и уже грозит гибелью самому Оренбургу. Такие дерзкие намерения и успех сопровождавший их не могли не испугать всякого, кто имел представление о прежних самозванцах и о многочисленности и духе казаков, соседей Оренбурга. Чтобы и вы могли получить это представление, надо рассказать вам об этих казаках. Их называют теперь уральскими казаками, но в то время они назывались Яицкими по названию реки Яйка, нынешнего Урала. Трудно сказать, откуда пришли первые их поселенцы на берега этой реки, однако, судя по их собственным преданиям и по словам писателей, первые яицкие казаки были выходцами с Дона, Они, как и все казаки, жили сначала разбоями, проводили весну и лето до глубокой осени в разъездах по Широкому Яйку и даже по Каспийскому морю, грабили суда, проходившие там, и на зиму съезжались в свои бедные селения около нынешнего Уральска. Разбои, ставшие ремеслом новых поселенцев яицких берегов, заставляли их иногда бояться соседей, обитавших по обеим сторонам этого же яика. Взглянув на карту России того времени, вы увидите на ее правой стороне обширную Волжскую степь, по которой кочевали в то время остатки татарских орд, на левой земле киргизских кайсаков. И те, и другие были иногда опасны для яицких казаков. Чтобы иметь сильное покровительство, они просили царя Михаила Федоровича принять их под свою опеку. Заселение берегов яика людьми под властными России было очень выгодно для нее. Они могли оберегать от неприятелей ее границы. Итак, царь благосклонно принял подданных, пожаловал им грамоту на реке Яйк, то есть подарил им ее и позволил набирать к себе на жилье вольных людей. С этого времени число яицких казаков беспрерывно умножалось. Но, к несчастью, их понятия о гражданской жизни не улучшались. Они все так же разбойничали и даже больше того теперь уже... Выезжая на Каспийское море, они соединялись с донскими казаками и грабили не только персидские торговые суда, но даже их приморские селения. Не один раз шах жаловался царю, и казаки, узнав об этом, молили государя о прощении и заслуживали его в походах в Польшу и под Ригу. Но, возвратясь на родину, Многие из них принимались опять за прежнее ремесло. Так жили яицкие казаки до времен Петра Первого. Петр Первый не мог оставить без внимания это неустроенное войско. Он учредил у них общий порядок управления и отдал их в ведомство военной коллегии. Но законы благоустроенного общества не понравились самовольным жителям берегов Яйка. Они часто возмущались, хотели даже убежать в киргизские степи или к туркам. Одна только привязанность к родной во всем обильной стороне удерживала их. Им не хотелось расставаться с богатыми берегами Яйка, и поэтому они скоро оставили намерение свое, но зато постоянно проявляли непокорность в отношении к начальникам, которые и сами были несколько виноваты в этом, так как, пользуясь данной им властью, иногда притесняли своих подчиненных».